голова шестая Андрей Зачистка городов от предателей, как и ожидалось, не всегда проходила гладко. Иногда клану Рассвет приходилось фактически силой принуждать некоторые кланы и их города к сотрудничеству. Некоторые отказывались верить в волшебные возможности драконов, Другие не хотели верить в предательство близких или просто товарищей по клану. Но именно в таких условиях Эдвард продемонстрировал, что он не только спокойный и склонный к переговорам глава клана, но и жестокий тиран, когда это необходимо. Так что после того, как один из малых городов был полностью уничтожен рассветом, так как категорически отказался сотрудничать, остальные просто из страха перед гибелью больше с нами не спорили. Операция, названная Советом кланов «Очищение кровью», завершилась только на десятый день после прибытия основной массы драконов. Зато теперь в нашей зоне не осталось ни одного явного предателя. Естественно, на этом Эдвард не остановился. В каждом городе был размещен небольшой гарнизон от 10 до 15 игроков Рассвета из десяток драконов. В их задачу входила проверка всех новоприбывших в город, а также проверка всех, кто отправлялся на охоту против местных монстров. Кроме того, раз в неделю проходили полную проверку все караульные, патрульные и администрация города. Таким образом, возможность возвращения предателей в город была сведена к минимуму. Естественно, не все предатели придерживались своих взглядов до конца. Многие чистосердечно раскаивались в своей роли и очень убедительно уверяли нас в том, что теперь никогда и ни за какие награды не станут переходить на сторону врага. Несмотря на то, что драконы подтверждали правдивость их слов, Верить тем, кто уже один раз предал, на все 100% никто не собирался. Всех перебежщиков зачисляли только в специальные отряды, которые по своей сути являлись аналогом штрафбатов из прошлого. То есть, если хочешь доказать свою верность, то докажи это в будущем бою. Естественно, выбора у игроков не было. Или так, или смерть. Жёстко, как по мне, но справедливо. Казалось бы, что после зачистки начнётся мирная пауза до появления врага, но какое там? совет кланов во главе с Эдвардом упросил мой отряд отправиться в полёт к другим зонам. Логика была проста. Мы единственные и самые прокачанные игроки среди людей в нашей зоне, а, возможно, и среди всего человечества. Одно наше появление могло решить многие вопросы. Да и с нами отряды посланников смотрелись намного солиднее и авторитетнее. В общем, посокрушавшись и сетуя на судьбу, мы всё же согласились. Да и куда нам, собственно, деваться? Куда ни плюнь, Но лучше нас, кандидатов для командования подобными отрядами, не найти. Я должен был вместе с Эльнарой и Лёхой отправиться в гости к европейскому клану. Можно сказать, на родину парня. В моё подчинение входило 50 драконов и 60 бойцов клана «Рассвет». Отдельно от моего подчинения летела делегация из пяти людей посланников Эдварда. Это были те самые дипломаты, которым и предстояло вести переговоры. В мою задачу входило обеспечение безопасности этой группы. А в случае удачных переговоров приступить сразу же к проверке новоиспечённых союзников. Если всё пройдёт хорошо, то к нам через пару дней присоединится гораздо больше драконов для более быстрой проверки и последующей переправе игроков в нашу зону. Можно было, конечно, использовать телепорты, но они очень дороги, и тратить их в подобной ситуации глупо. Ещё два подобных нашему отряду под командованием Ли и Веты отправятся в ханта-мансийскую область и Архангельскую. Я, конечно, был не очень рад тому факту, что Вета будет командиром отряда и полетит на север, но спорить с девушкой не стал. Как по мне, она свою часть, тонна пахнущей субстанции, хлебнула с головой во время зачистки городов. Естественно, это сказалось и на её психике. Пока особых проявлений я не заметил, но это вопрос времени. Рано или поздно, но у неё может сорвать крышу. Впрочем, тот факт, что она стала в постели ещё более активной, Думаю, отчасти связан с пережитыми неприятностями. Она, как и я, пыталась найти в близости отдушину от жестокой реальности. Возможно, для неё секс стал тем самым разряжающим фактором, что помог и мне избавиться от ночных кошмаров. Лететь в другие зоны наугад мы не собирались. Мне, конечно, было обидно, что-то такое, в принципе, простой схемы обмена контактами додумался не я, а кто-то другой, но что поделать? Хотя меня, скорее, злил больше тот факт, Что, подумая я о таком способе обмена сообщениями раньше, то удалось бы избежать кучи проблем. Ведь, по своей сути, идея была элементарной и простой. Более того, я уже взял её на вооружение. Теперь все в нашем клане знали, в каком разделе аукциона и что именно нужно высматривать, дабы в случае чего выйти на контакт. Суть идеи заключалась в следующем. Бралась самая обычная доска, из неё создавался самый простой артефакт, который, по своей сути, ничего не делал, кроме того, что воспроизводил иллюзию написанного текста. Цена данного артефакта ставилась приличной, от 10 до 20 голды. Таким образом, отсекались все, кто просто так решит купить непонятную деревянную хрень, да еще и со странным названием арта, например, таким «Возле Волги ждут ответа от Карпат». Никто в здравому мне такую вещь покупать не будет, но клановые скупщики всего полезного ее заметят. И если, допустим, они проживают в зоне, расположенной в Румынии, то как минимум доложит старшему о подобной любопытной штуковине. Глава клана, потратив 10 голды, купит это послание и, активировав его, прочитает текст, которому указано время и стоимость артефакта связи, привязанного к одному из помощников Эдварда. А дальше всё ещё проще. В нужное время заходит на АУК и выкупают выставленный артефакт. В итоге мы получаем связь между зонами. По идее, подобные доски для связи могут отслеживать и наши враги через предателей, Вот только с учётом редкости подобных контактов они вряд ли обратят внимание на подобные лоты. Да и к тому же, если заметят, то что с того? Смысла им тратить финансы на закупку бесполезного для них артефакта нет. Помешать связи? А зачем? Пока у них и так всё шло отлично. Уверен, они даже не думали над тем, что кто-то может с помощью установления контакта между зонами серьёзно усложнить им жизнь. Но это пока они не знали, сколько у нас драконов. А вот когда узнают, то всё резко может измениться. Но я на всякий случай всё же слегка усложнил данную систему связи для нашей маленькой гильдии. Теперь, если кто-то из нас попадёт, фиг знает куда и без средств связи, то он сможет разместить точно такую же доску-артефакт на Ауке, но по фиксированной цене 27 золотых и с чётким названием в цифрах. То есть назваться он будет «Пробный арт с картинками 02-304». Хотя название ни о чём не говорило то цифры как раз-таки служили кодом с информацией. Первая цифра указывала на то, в каком положении оказался кто-то из нас. То есть 0 — значил «свободен и способен спокойно перемещаться», «единица» — «нахожусь в группе из других игроков», «двойка» — «нахожусь в другой зоне» и так далее. А девятка означала, что пославший находится в плену у врагов. Вторая цифра обозначала номер материка. Третья — уровень опасности по десятибальной системе. Четвёртое и пятое обозначало идентификацию члена отряда. У меня, естественно, был номер 01. Остальная же информация располагалась в опять же зашифрованном послании. Со стороны текст не имел никакого смысла. Но если знать код расшифровки, то всё резко менялось. Принцип я решил использовать самый простой. Так как игроки обладали знанием любого земного языка из прошлого, то я взял русский алфавит и заменил букву цифрами с конца. То есть буква «Я» имела код 01, U02, E03, ну и так далее. Таким образом, каждая буква обозначалась двумя цифрами. И хотя большинство считало, что подобные предосторожности излишни, но я сумел настоять на своём. К тому же каждый из членов клана теперь хранил в своём инвентаре как минимум 10 подобных заготовок деревяшек-артефактов, да ещё и после обработки их всех озриль для защиты от ритуалов демонов. Эта подготовка, конечно, заняла время, Но главная задача была достигнута. Теперь, если что, мы имели средства связи через АУ. Так что провожал я Вету на её длительную миссию более-менее спокойно. К тому же, в отличие от моего, её отряд был самым солидным из всех. Если что, уверен, Азриль с Сенаром прикроет девушку не хуже меня самого. В той же лии подобного серьёзного сопровождения не было. И ей придётся, как и мне, в основном надеяться на членов клана Рассвет и Драконов. Но после уже мне самому пришлось готовиться к полёту, а точнее, знакомиться с отрядом игроков и драконов, что полетят со мной в родную зону Лёхи. Так как лететь нам было ближе всего, то мы решили отправиться утром следующего дня, уже после отлёта отрядов Вета и Ли. Заодно я хотел ещё раз обдумать стратегию поведения после прибытия в европейскую зону проживания игроков. Дело в том, что ситуация в данном регионе была не такой простой, как у нас. Если у нас всю власть, по сути, захватила рассвет, то у Лёхи существовали две серьёзные силы в лице кланов Вальхала и Мальтийский орден. Лёха входил в состав клана «Легион», который, в свою очередь, являлся элитным подразделением, в которое брали только лучших из лучших. Но при этом данный клан, считавшийся сильнейшим в Европе, полностью подчинялся ордену. Сам же Лёха имел должность одного из лидеров отдела разведки. Именно благодаря своей должности он получил доступ к полной информации относительно всех кланов региона. На удивление, скрывать он ничего не стал и даже не возражал против присутствия Синара во время своего рассказа. Я как бы и так верил парню. Всё же мы через многое прошли, и после пережитого выражать недоверие тому, кто столько раз прикрывал мне спину в бою, как минимум не Но Эдвард был другого мнения и настоял на присутствии дракона. Впрочем, Лёху это требование не удивило. Он даже спорить не стал. Просто безразлично пожал плечами, и всё. Может, ему и было обидно такое отношение, но виду он не показал. В любом случае, правдивость его слов подтверждена теперь полностью. Возвращаясь к сути, нужно отметить разный подход обоих европейских кланов к руководству своими регионами. Впрочем, в одном они были абсолютно схожи. Если Рассвет равнодушно смотрел на другие кланы в регионе, то у Лёхи всё было в точности наоборот. Что Вальхала, что Орден полностью поглотили все мелкие гильдии и правили в своих городах единолично. У игрока в их регионе было всего четыре выбора. Два центра силы, смерть или уход в неизвестность. Других вариантов не предусматривалось. Нельзя создавать свой клан. Нельзя быть независимым игроком и жить в их регионе. По сути своей полная тирания, что там, что там. Разница только в форме этой самой тирании. И вот в этом и заключалась основная проблема. Честно говоря, я думал, что после того, как люди попали в новый виртуальный мир, их мировоззрение как минимум должно измениться, а как максимум — стать полностью другим. Вот только я ошибался. И не только в плане предателей и отношения к миру и местному населению, но и в самом невероятном аспекте нашей жизни — религии. Как можно продолжать верить в Бога после своей смерти и появления в этом мире? Разве суть подобного явления не противоречит любой вере? Как оказалось, нет. Увы, но те, кто в прошлом были неистовыми верующими, остались такими же и здесь. Я не понимаю, как это работает, но ведь работает. Люди в очередной раз удивили меня своим упрямством в собственном заблуждении. Более того, они сами придумали новые оправдания для Бога и своей веры. Мол, это все очередное испытание великого. Мол, именно он стоит за созданием виртуального мира, и именно Бог ищет тех, кто сможет понять и осознать его великий замысел да Даже комментировать подобное не хочется. Впрочем, это их право и дело. Очень странно осознавать, что клан Вальхала, названный так же, как загробный мир скандинавов, по своей сути являлся полностью мусульманским кланом. И ещё удивительнее осознавать тот факт, что они умудрились чуть меньше, чем за полгода, убедить огромные массы народа в том, что вера в Аллаха и пророка его Мухаммеда принесёт спасение их душам и победу в жизни. Честно говоря, в тот момент, когда Лёха с усмешкой рассказывал об этом, я невольно косился на сенара Уж больно невероятно звучали данные факты, особенно на фоне названия клана. Ну да ладно. Всё равно это были лишь цветочки. Ягодки начались позже. Пальхаловцы восстановили жёсткий контроль за всем, что происходило у них на территории, вели правила шариата, да и в основном не сильно далеко ушли от законов той же Османской империи, Кажется, их лидер был фанатом этого государства, а может, просто являлся ярым поклонником знаменитого в своё время турецкого сериала? Кто его знает? В любом случае, многим понравились подобные правила, а если быть точным, то многим мужчинам, а вот с женщинами возникли проблемы. Они, как оказалось, не собирались становиться снова бесправными рабынями кухни и пелёнок. И вот каким образом лидер-мусульман решил данную проблему, Лёха, к сожалению, не знал. У орденцев было серьёзное подозрение в банальном подкупе женского населения, а также в жестокости и насилии, но фактов, подтверждающих данную теорию, не было. Казалось бы, ничего сложного в ответе на этот вопрос нет, нужно лишь встретить кого-нибудь из женщин-игроков и всё выяснить, но не тут-то было. Ещё в самом начале появления в этом мире женский пол перемещался вполне спокойно, но уже через пару месяцев города Вальхалы стали полностью закрытыми для всех, кроме членов их клана. Ну хорошо, до женщин не добраться, но ведь можно узнать у мужиков из клана, банально надбоить, ну или ещё как-то выпытать информацию, но и тут промах. Допустим, рядовые бойцы просто не знали правил игры начальства и говорили одно и то же, мол, все женщины добровольно согласились на свою новую роль в обществе, а также истово уверовали в Аллаха. Но чего-то офицер или кто повыше... Колодцы не желали категорически, повторяя то же самое, что и рядовые. Странно это всё. Хотя, возможно, начальство Лёхи право. Они считали, что бабам навешали лапши на уши, а после того, как те согласились с правилами, просто закрыли доступ на выход из города. А дальше либо живёшь по их правилам, либо попадаешь в тюрьму, или куда ещё похлеще. Вот только всё это догадки, а фактов нет. В общем, как ни крути, но явно непростой клан это Вальхала. Что же касаемо их конкурентов, по зоне влияния, то здесь была диктатура другого порядка и другой веры, христианства. Ну да кто бы удивился, с таким-то названием клана, Мальтийский орден. Причём, судя по словам Лёхи и замечаниям по этому поводу Эдварда и его жены, этот самый орден недалеко ушёл от оригинала, то есть, по сути своей, он являлся военным рыцарским религиозным орденом с чёткой структурой и единственным отличием от своего, можно сказать, прародителя. Если в прошлом данный орден являлся чисто католическим, то здесь это был просто христианский орден. То есть здесь не было разделения на православных, католиков и так далее. Как я понял, глава ордена решил объединить всех из сторонников христианства на базе общей неприязни к мусульманству и каким-то образом закрыл вопрос технологических споров внутри своего общества. Естественно, когда два таких клана располагаются в одной зоне и граничат друг с другом, между ними не может не возникнуть конфликта. Более того, между ними раньше велись активные боевые действия. Но после одного из таких сражений, когда на звуки боя примчалась орда монстров и чуть не перебила всех, противникам пришлось примириться и сражаться против нового врага плечом к плечу, ибо монстрам было всё равно, кто какой веры. Так это перемирие и продолжилось впоследствии. Друг другу особо не помогали, да и вообще не лезли на чужую территорию. Просто разделили города и стали жить в некоем подобии холодного нейтралитета. И я так понимал, что пока не перебьют мобов или не получат серьёзную силу в свои руки, что станет решающим в их противостоянии. Возвращаясь к Ордену, стоило ещё отметить тот факт, что на их территории жёсткие военные порядки в прямом смысле этого слова — железная дисциплина, чёткое распределение всех полученных благ и, в основном, денежных средств. Более того, они организовали целые лагеря для подготовки своих новичков а также занялись масштабной прокачкой любого из жителей своего региона. То есть, если игрок попадал к ним, то сначала проходил подготовку, потом попадал в малый рейд, где ему помогали набрать первоначальные уровни и выбрать нужное умение но ну, а после игрока определяли в более крупный рейд, где очень быстро проводили по сильным монстрам и прокачивали до сотого уровня. При этом всё, что ему выпадало, он отдавал клану, а клан взамен полностью его одевал и выдавал всё необходимое для развития. Со слов Лёхи выходило, что практически все жители их городов имели сотый уровень. И это звучало круто, если не знать обратную сторону такого подхода. Суть в том, что когда тратишь столько времени на подготовку всех и вся, то сам не развиваешься. Потому игроков с уровнем 150 и выше в их клане было критически мало. На момент начала своей миссии Лёха помнил только пять отрядов, в которых уровни были выше 150 В каждом было всего по семь игроков. Сейчас они, скорее всего, повыше уровень набрали, но не факт, что особо сильно вырвались вперёд. Но был ещё один существенный бонус у жителей европейской зоны. Они раньше нас осознали преимущество получения характеристик при убийстве местных жителей, и потому уже давно уничтожали всех местных, кого только находили, в том числе и мирные поселения. В этом месте своего повествования Лёха выглядел хмуро и говорил мрачно. Как он сам потом пояснил, волновался за деревню Эльнары. Если всё-таки его отряд сможет их найти, то, скорее всего, уничтожит всех подряд. Одна надежда на то, что добираться до острова далековато, и вторую группу могли не рискнуть отправить в такую даль. Как неудивительно но, несмотря на всё, через что мы прошли, Лёха по-прежнему мечтал после войны вернуться в ту самую деревню и завести себе гарем из эльфиек. В любом случае... Общий уровень игроков в европейской зоне удивил не только меня, но и Эдварда. Даже в рассвете на данный момент было не больше сотни игроков выше 150-го. Единицы приблизились к двухсотому а основная масса болталась на уровне сотого уровня с небольшим плюсом. Вот только всего в составе рассвета было чуть больше 30 тысяч игроков, в то время как в одном только мальтийском ордене насчитывалось больше ста с лишним тысяч людей, в четыре раза больше. А ведь в не меньше народу, если не больше. Правда, нужно отменить тот факт, что это данные на момент отправки Лёхи в поход. Сколько народу проживало сейчас в той зоне, нам достоверно неизвестно. Если верить словам Отто Вайса, главы Ордена, с которым общался Эдвард, то на данный момент в подчинении у христиан было шесть кланов общей численностью 135 тысяч игроков. Главным был, естественно, Орден. Остальные кланы являлись более высокой ступенькой в их иерархии. Информации насчёт структуры кланов нам Отто не сообщил, но благодаря Лёхе мы и так всё знали. Лучшие игроки войны входили в состав Легиона. Ещё был клан храмовников, пастырей и священников под названием «Взор Божий», клан управления городами, то есть бюрократы и управленцы под названием «Сенат», клан артефакторов и ремесленников «Созидатели», и последний клан с ярким названием «Инквизиция», собственно говоря, занимался тем же самым, что и оригиналы на Земле то искал еретиков, предателей, шпионов Вальхала и так далее и тому подобное. По сути, полиция, контрразведка, особисты и всё тому подобное в одном клане. Учитывая особенности европейского региона, совет наших кланов, как я сам, был уверен в том, что нас пошлют куда подальше с нашим предложением о переселении и совместной войне с местными. Но мы все ошиблись. И причина нашей ошибки лежала не в плоскости оценки потенциального союзника, а в том, что мы просто-напросто не владели полнотой информации о серьёзных изменениях в Лёхином регионе. Я же и вовсе был больше всех удивлён тому, что услышал. Не каждый день узнаёшь о том, что почти две тысячи игроков из знакомого мне города Герана под руководством джорджа и Совета кланов смогли не только вырваться из окружения противника, но и с помощью телепортов перелететь в европейский регион. С другой стороны, теперь становилось понятно, почему, когда мы пролетали над Гераном, город был покинут, а на горизонте гремели звуки масштабных сражений. Как оказалось, Джордж использовал в паузу в осаде, то есть момент, когда я сражался в дуэли против демона, решил совершить рывок за пределы зоны ритуала, что блокировал артефакты, а затем, скупив на ауке артефакты телепорта, улетел в Европу. Более того, судя по тому, что я услышал, когда Эдвард общался с Отто, это было не спонтанное решение, а заранее подготовленное. Обидно, конечно, понимать, что в твою победу никто не верил, Но, с другой стороны, глядя правде в глаза, они оказались правы. «По сути, я проиграл, и лишь эльфы спасли меня от смерти». Если же рассматривать вопрос со стороны того, что Джордж не посчитал нужным сообщать нам о своих планах, то мы и сами не сильно-то честнее. Например, о том, что среди эльфов есть наши союзники, а также о том, что существует некий тёмный эльф Вальдемар, мы тоже никому не сообщили. Эта информация осталась закрытой для всех, кроме моего клана». Эдварду мы, конечно, сообщили о том, что среди эльфов есть те, кто хотят выйти на мирные переговоры, но только в общих чертах и без какой-либо конкретики. Даже сейчас Эдвард, когда общался с Ото, не стал информировать того, что среди нас есть один из демонов. Да и много ещё чего не рассказал. И не только потому, что опознался предательства с той стороны, но ещё потому, что не считал нужным делиться всей информацией до того, как Ото со своими не переселится к нам». В целом, главный вопрос перемещения кланов Мальтийский орден и Вальхала предварительно был уже решен. Остались лишь немаловажные детали этого самого перемещения и размещения уже у нас. Где они будут жить, на каких условиях, что включали в себя пункты сотрудничества и так далее, и тому подобное. Вот именно это все и предстояло обсудить дипломатам с обеих сторон. Как ни странно, но Вальхала, узнав от людей Джорджа о войне с местными расами, сама высказалась в пользу объединения усилий в войне против местных. Хотя почему странно, как раз-таки всё логично. Как там у них: бей неверных, спасай веру. В общем, толерантностью к местным там и не пахло. Ну да и неудивительно. Они по сути уже сами начали войну против местных, уничтожая все поселения потенциального врага. Вот только они так и не поняли, что им подругу попадались селения не врага, а наоборот, нейтральных орков, эльфов или гномов. То есть они убивали тех, то мог бы потом, если не встать на сторону людей, то хотя бы остаться нейтральными. Правда, мне лично до сих пор не совсем понятно, каким образом они вообще эти поселения находили. Такое ощущение, что они узнали, где те проживали, или раздобыли карту с местами заселения местных. Ибо, например, ребята Эдварда за всё то время, что рыскали по округе, ни одного поселения хоть кого-нибудь из местных раз так обнаружить и не смогли. Ещё одной приятной новостью стало то, что в европейской зоне Сразу после того, как туда прибыл Джордж, началась чистка от предателей. Инквизиция, я так понимаю, наконец смогла развернуться на полную катушку. Конечно, у них не было драконов, ну и что с того? Ведь и в нашем мире тоже как-то искали шпионов и без помощи распознавания лжи. Правда, я не в курсе методов такого поиска, но если верить словам Отто, то у них вышло вычислить огромное количество предателей. Значит, у нас будет меньше работы, что, в свою очередь, ускорит переселение обоих сообществ. К тому же, немаловажным фактором являлись выжившие в боях против местных две тысячи из Южной Америки. С их опытом сражений и полученными из-за этого бонусами у нас станет намного больше шансов победить врага. Закончив с подготовкой, мы утром погрузились на драконов и отправились в полёт. Сначала нам предстояло посетить Мальтийский орден, а после того, как разберёмся там, отправимся в гости к Вархаре, Если выйдет быстро проверить столицу Ордена, то часть отряда со мной во главе отправится в гости к соседям, пока другая часть продолжит проверку в других городах Ордена. Но ну, всё это уже после того, как будут заключены окончательные договорённости о Союзе. В общем, работы предстояло много. Неприятной работы к тому же».